Спартакиада 1956 года. Для повышения уровня подготовки спортсменов было принято решение возродить Спартакиаду народов мира, которая проводилась с 1928 года по 1937 год. Если до Второй мировой войны она имела международное значение, являясь альтернативой Олимпийским играм, То с 1956 года она превратилась во внутренние соревнования. Каждая команда представляла свою республику в разных дисциплинах. Исключением являлись Москва и Ленинград, которые, как наиболее значимые города, имели свои команды, а также Карелия, граничившая с Финляндией и имевшая определенную автономию. Спартакиада преследовала две основные цели – популяризация спорта и подготовка спортсменов к предстоящим Олимпийским играм. И они увенчались полным успехом, впечатлив даже мог. Московский стадион был переполнен, зрители пришли, чтобы увидеть лучших представителей каждой республики. И многие спортсмены сами признавали, что эти соревнования – прекрасный способ подготовки к Олимпийским играм. Не стал исключением и баскетбол. Состав спортсменов был разнообразным. Команды некоторых республик не обладали достаточно высоким уровнем подготовки, но были и сильные команды. Москву представляли некоторые игроки из сборной, Латвию, игроки рижского СКА под руководством Гомельского, Казахстан, неподражаемый дуэт Алачачана и Ахтаева, Грузию, Коркея, Литву, Стонкус. Соревнования проводились в два этапа. Предварительный этап включал в себя матчи четырех групп, по шесть команд в каждой. Две лучшие команды из каждой группы начали дальнейшую борьбу за медали. Главными претендентами на победу считались сильнейшие игроки команд двух сборных – Латвии и Москвы. Алла Чачан. В Спартакеаде мы играли с командами Москвы и Ленинграда, поэтому многие считали, что у нас нет шансов на победу. Ведь Буревестник обычно не поднимался в турнирной таблице выше середины, а наши соперники, как правило, занимали лидирующие позиции. Но никто из нас не собирался так просто сдаваться. К тому же, мы с Ахтаевым отлично играли вместе. Мы могли понимать друг друга практически без слов. Началась первая партия, и мы вырвались вперед, что было явной неожиданностью для москвичей. Они пытались сделать все, чтобы победить. Подрывали наш боевой дух, нарушали правила, но было уже поздно. Победа была на нашей стороне. Следующий матч был против северной столицы, Ленинграда. Мы снова одержали победу, несмотря на то, что в состав сборной соперника входили и иностранные игроки. Итог был таким. Две легендарные команды были обыграны малоизвестной сборной из Алматы. Игроки из Казахстана возглавили группу в первом раунде Спартакиады и стали бороться за призовые места вместе с Москвой, Украиной, Литвой и Латвией. Другой неожиданностью стало то, что Украине удалось выиграть в финальном матче с Эстонией. Спортивные журналы того времени отмечали прогресс с большинства республик и разносторонность игроков. Однако над многим оставалось работать. Сохранялся консерватизм некоторых команд, которые все еще не могли отказаться от привычки удерживать мяч более 30 секунд. Именно на Спартакиаде заявил о себе Виктор Зубков. 19-летний российский центровой ростом 2 метра 2 сантиметра. Он быстро стал одним из ключевых игроков национальной сборной и московского ЦСКА. Высокие спортсмены начинали занимать ведущие роли на площадке, а одним из главных событий финала стал поединок между гигантами того времени Круменьшем и Ахтаевым, у которых сложились напряженные отношения. Гомельский объяснял это так. В 1956 году в Волгограде На зимнем матче восьми городов был такой престижный турнир. Наша рижская команда впервые на матч с командой Алма-Аты выставила Круминша. Единственное, в чем Ян тогда превосходил Васю, так это атлетизм. Длительный, физический. Я решил построить игру в расчете на контратаку. Ян все же значительно быстрее Ахтаева передвигался по площадке. На это и делался весь расчет. Круминж из-под своего кольца отдает мяч Хехту, Валдманису или Муижниексу. А сам перемещается к кольцу соперников, стараясь непременно опередить Васю, обязательно успеть туда, пока не пришел Вася. И когда это получалось, мы забивали и забивали. Но если Вася успевал вернуться, в дело вступали его почти 20 сантиметров преимущества в росте, и кольцо оказывалось перекрытым. Да и один на один Вася переигрывал Яниса. Был такой эпизод. Вася сымитировал бросок, Круменьш среагировал, подпрыгнул, взлетел вверх, а Вася прошел к счету и со смехом направил мяч в кольцо. Или делал так. Просто шагнет под корзину и вколотит мяч. И обязательно добавит. Ничего, ничего. Научу вашего лесника играть. Да, то была запоминающаяся дуэль. Алачачан делился. Ахтаеву все давалось довольно легко, поэтому он был немного ленивый и не выкладывался на тренировках на полную. Кроме того, иногда он упрямился и не видел смысла тренироваться. Круминш тоже не обладал высоким темпом игры. Однако по сравнению с Ахтаевым он все равно казался спринтером. Однако, когда они вдвоем оказались на одной площадке, Они мотивировали друг друга. Я только понаслышке знал, что в Латвии есть еще один гигант. Но перед нашим первым матчем с ним Ахтаев сказал, «Я научу этого парня играть в баскетбол», хотя Круминж был его ровесником. В той игре Ахтаев превзошел самого себя. Да, мы проиграли, но это, конечно, не Васина вина. Во всяком случае, кажется, Он все равно свел счеты с Круменьшим. В финале сборная Казахстана потерпела крах из-за нескольких поражений подряд. Алачачан. Никто не считал наши победы случайностью. Мы были претендентами на победу наряду с Латвией. Такой расклад дел не устраивал организаторов, и у нас начались проблемы с судьями. В итоге мы заняли пятое место, что было огромным успехом так как баскетбол в Алматы, можно сказать, только зарождался. Матч между Казахстаном и Латвией имел важное значение, а его результаты могли подорвать шансы Латвии на победу. Гомельский делился. Тогда я в первый и последний раз в своей тренерской жизни решил сначала провести дипломатические переговоры. Пошел к Ахтаеву, который хоть и не был формальным капитаном команды, Был в ней по существу лидером, оплотом, настоящим хозяином и спросил Васю, «Если игра сразу пойдет в нашу пользу и счет будет большим, может быть, дадим отдохнуть основным игрокам, пусть поиграют запасные?» Вася ухмыльнулся, зыркнул глазищами и пробурчал, «Поживем, увидим!» Игра выдалась такой тяжелой, что и не знаю, как нам удалось все же буквально на последних минутах вырвать победу. «Ну, как там насчет запасных?» – не приминул спросить меня Вася, блаженно отдуваясь. Матч завершился со счетом 60-46 в пользу Латвии, хотя первую половину игры он близок к счету 30-26. В любом случае, в финале наблюдался высокий уровень игры обеих команд. Но именно Латвия заняла первое место. Они победили всех своих соперников, в том числе бронзовых призеров – Литву со счетом 59-54 и серебряных призеров – Москву с более убедительным счетом 68-52. К сожалению, эта спартакиада стала последним турниром для харизматичного чеченского гиганта. Валерий Асриян, спортивный журналист, делился. И все же обидно, что Ахтаев не поехал на Олимпиаду, где был бы полезен, наверное, нашей команде. В 1957 году у гиганта обнаружился диабет, а вскоре он заболел и воспалением легких. Поговаривали, что он не жилец на этом свете, но богатырский организм выдержал. В 1958 году сбылась его давнишняя мечта. Он сумел вернуться в Грозный. Местные власти выделили своему знаменитому соотечественнику двухэтажный особняк в центре Грозного. В 1959 году он уже не играл, но приехал в Москву на вторую Спартакиаду народов СССР. Смотрел матч за матчем, а потом с тоской сказал Алачачану: Игравшему тогда за сборную Москвы. «Я еще вернусь в баскетбол, Арминак. Обязательно вернусь». А был он уже тяжко болен. Ходил с палочкой. И все же из баскетбола Ахтаев не ушел, Став тренером в родном Грозном, Куда ему, как и другим чеченцам, Разрешено было вернуться во второй половине 50-х годов. Здесь Ахтаев и умер в 1978 году когда ему было всего 48 лет. Вася Ахтаев легко покорял сердца советских людей. Алачачан так вспоминал о своем близком друге. Когда Ахтаев играл, его в Москве заприметил кинорежиссер и пригласил сниматься в фильме «Гулливер или Лилипуты». Увайс согласился. Он уже видел себя на экране. Но когда узнал, что из-за съемок придется пропустить чемпионат, На отрез отказался.